Глава девятая. Золото Васканов. Федору хватило одного взгляда на высокопоставленного Васкана, чтобы догадаться, перед ним тот самый вождь горуд и его золотой запас. Увидев, увидев ворвавшихся в покое воинов неприятеля, вождь Васканов захлопнул сундук, отступил вглубь круглого зала и выхватил меч. В тот же момент сверху послышались топот и шум. По лестнице вниз спускались несколько человек. «Летис!» — коротко бросил Федор. «Разберись с ними, а я с этим... А с этим я сам договорюсь!» Летис кивнул и, прихватив троих, бросился обратно на лестницу, где тотчас зазвенели мечи. Урбал с остальными бойцами, среди которых были двое лучников и один мастер прощи с Болярских островов блокировал вход, готовый прийти на помощь и Летису, и, если понадобится, Федору. Вождь, пронаблюдав за действиями карфагенян, что-то прошипел, взмахнув мечом, а затем отпрыгнул к одному из узких окон бойниц, закрытому деревянными ставнями. Распахнул их и стал громко орать, чтобы его услышали снаружи, поскольку выпрыгнуть не мог. Васканы услышали и удары снизу закрохотали чаще. «Кричи, кричи!» — разрешил Федор, оглядевшись по сторонам и осторожно приближаясь. — Пусть они знают, что ты у нас в руках. Они находились в глубине широкого круглого зала, где кроме сундуков с золотом на деревянном полу располагалась огромная, грубо сколоченная из мощных досок кровать вождя, похожая на широкий плод. Поодаль стоял такой же массивный стол, на котором виднелись остатки ужина и три широких оплывших свечи. Из мебели имелся низкий шкаф в дальнем углу и четыре крепких стула, а также небольшая тумба и стоявший на ней почти прямоугольный кожаный предмет. По виду не то небольшой саквояж, не то кожаный балу, странной для этого времени формы. Половину досок перекрытия скрывал ковер грубой работы. Напротив окон бойниц горел камин, распространяя тепло. Кроме свечей на столе чадили несколько факелов закрепленных в специальных отверстиях на стене. Там же на стенах художественно размещались шкуры и головы убитых животных, а также другие охотничьи трофеи вождя. Бежать ему было некуда. Дверь заблокирована. Пролезть в узкое окно не представлялось возможным. И он это понимал. Но страха загнанного в угол зверя в его глазах Федор не заметил. То ли вождь на своих надеялся, то ли смерти не боялся. А вот меч лучше опустить, — обронил Федор, видя, что вождь размахивает им из стороны в сторону, стараясь не подпустить его ближе. Лучше сам положи, а то хуже будет. Но вождь Федора не понял и бросился в атаку, рубанув мечом сверху вниз. Федор принял удар щитом, но ответного не нанес, даже отступил на шаг. Знатный Васкан издал победный клич и снова рассек воздух над головой командира разведчиков. Морпех еле увернулся. Вождь напал еще, а затем еще раз, отогнав Федора к стене, где горел один из факелов. «Ишь, прыгучий какой!» – пробормотал Федор, прикрываясь щитом и выжидая нужный момент. Он уже давно мог бы уложить на повал этого обезьяноподобного воина, вооруженного только мечом, но хотел взять его живьем, чтобы предъявить вместе с захваченным золотом Магне или Акрагару в том случае, если им удастся выбраться из этой западни живьем. По поводу того, что операция закончится совсем не так, как он спланировал, сомнений у Федора уже не было. Не свезло. Горут, а в этом Федор тоже не сомневался, опять издал боевой клич и ринулся на морпеха. Удар – Из камня над головой посыпались искры. Еще удар, и щит завибрировал, едва не расколовшись. «Ну, все», — решил Федор. «Хватит прыгать да уклоняться». Шагнув вперед, морпех отвел очередной удар щитом и резко пнул по выставленному вперед колену противника. Вождь взвыл от боли, но меча не выпустил. Лишь чуть отвел в сторону. Этого хватило. Улучив момент... Федор с размаху двинул вождя рукоятью фалькаты в челюсть. На этот раз Гарут покачнулся, отлетел на несколько метров назад, споткнулся об ножку стула и растянулся на полу, выронив меч. Федор одним прыжком оказался рядом и на всякий случай вмазал тому в незащищенный пах, вероятно, слегка повредив мужское достоинство вождя. Гарут согнулся, застонал и больше уже не помышлял о сражении Свежите его приказал федор возникшему рядом бойцу с мечом и бросился на лестницу там бой тоже подходил к концу из нападавших васканов трое были убиты лучниками на повал их трупы лежали на самом верху лестницы со стрелами в груди еще двое оказались зарублены мечами в схватке оставшиеся прыгали по каменным ступеням между поверженными товарищами. Отбиваясь от наседавших карфагинян, но вскоре их искром сали прямо на глазах у Федора. Среди карфагинян тоже не обошлось без потерь. Васканы закололи одного мечника и ранили самого Летиса стрелой в бедро. У Васканов, как выяснилось, в этой схватке также участвовал лучник. К счастью, дуэль между стрелками быстро закончилась в пользу пунийцев, но друг чайки пострадал, и это сильно осложняло ситуацию. «Как ты?» – спросил Федор, приблизившись к истекавшему кровью Летису, сидевшему, привалившись к каменной стене башни. «Отлично!» – пошутил Летис, но по его лицу легко читалось, что боль была нестерпимой. Ерунда, слегка зацепили. Он вдруг резким движением попытался выдернуть стрелу, но только обломал древко и застонал. «Не трогай!» – прикрикнул на него Федор и, повернувшись к стоявшим рядом бойцам, приказал. Тащите его в зал. Сейчас я посмотрю. И пока стиснувшего зубы летиса перетаскивали в зал васканского вождя, лежавшего в углу связанном и поскуливавшего, Федор, прихватив урбала и двух лучников, отправился к вершине башни осмотреться. Когда разгоряченный морпех, переступив через трупы васканов, шагнул на верхнюю площадку башни, его, заставив вздрогнуть, толкнул в грудь холодный порыв ветра. Осторожно, чтобы его не заметили лучники врага, приблизившись к зубчатому парапету, Чайка окинул взглядом поле боя. Лучников врага до рассвета опасаться не стоило. Финикийцы оказались в самой высокой точке обороны Васканов. Луна не проглядывала, а на фоне черного неба солдаты Карфагена были незаметны. Но береженного, как известно, Бог бережет. Спрятавшись за массивным зубцом башни, Федор посмотрел вниз. Там раздавались крики горцев. По двору и стенам носились люди с факелами. Несколько человек стояли внизу под окном плененного вождя, оживленно жестикулируя. Особенно много их толклось на стене, рядом со внешним входом в башню, куда сейчас васканы подтаскивали длинную балку, решив использовать ее как таран. К счастью, К счастью, дверь отличалась массивностью и надежностью – Это Федор успел заметить и какое-то время могла выдержать даже без дополнительных подпорок. С другой стороны, башня примыкала к добротному каменному строению, похожему на казармы для солдат. Там, где карфагеняне проникли в крепость, тоже толпились васканы. Это были в основном лучники, обстреливавшие зажигательными стрелами обнаруженную переправу. Федор даже услышал скрип опускаемого моста – и скоро в направлении перекинутый над бурным потоком лестницы двинулся отряд Васканов. «Хана нашим ребятам!» – резюмировал Федор. «Если не успеют убраться на тот берег». Стоявший рядом Урбал промолчал. Ему тоже было все понятно. «Ладно», – продолжал рассуждать вслух командир разведчиков, разглядывая крыши амбаров, казарм и других крепостных строений. «Вождь и золото у нас!» «Надо думать, как дожить до утра». Некоторое время он молчал. «Слушай, Урбал!» Наконец прервал тишину Федор, протянув руку вперед после того, как закончил осматривать амбары. «Как думаешь, вон тот сарайчик соломой покрыт или чем потверже?» «Кажись, соломой!» «Смогут его твои учники запалить?» Урбал присмотрелся, осторожно высунувшись между зубцами. «Попробовать можно!» После небольшой паузы ответил финикиец. «Вот и отлично», — решил Федор. «Я пошел вниз, займусь там обороной нижнего яруса и летисом, а ты распорядись тут». Он замолчал на мгновение, приглядываясь к стоявшим чуть поодаль бочкам и каким-то бухтам веревок. Верхняя площадка башни была большой и широкой. «Да, смотрись», — добавил морпех. «Может, что дельное здесь найдешь? Пригодится». Тех, кто нам дверь ломает, тоже усмирить надо. Хорошо бы их отсюда чем-нибудь припечатать. Они то, в самом деле, разломают. Приняв решение, Федор направился вниз, услышав, как Урбал, кликнув одного из тех лучников, что находились рядом, поставил задачу. Обмотай стрелы тряпками, возьми факел и постарайся поджечь амбар. Лучник кивнул и отправился следом за Федором взять факел и разыскать нужное трепье. А командир разведчиков, спустившись в башню, приказал солдатам собрать все, что они найдут в башне из бревен, бочек, досок и других тяжестей, чтобы забаррикадировать двери, ведущие вниз и в подвал. Оттуда тоже стучали васканы, пытаясь пробиться. Федор разрешил даже отнести туда огромную кровать и массивный шкаф местного вождя. Летис все равно лежал на полу на сдернутой от стены шкуре волка. Так он меньше страдал. Опустившись на колено рядом с Летисом, Федор осмотрел торчавший из бедра обломок стрелы. Рана показалась знакомой. Федор, обладавшись прошлой жизни начальными знаниями фельдшера, однажды оперировал раненого римского легионера со стрелой в бедре и сделал это простым кинжалом. Опыт у него вчистую отсутствовал. Руки тряслись, но он рискнул. Не было выхода. В первые дни тот римлянин не умер, это точно, но до конца судьбу раненого новоявленный медикус проследить не смог. Здесь же стрела засела еще глубже. Из раны обильно текла кровь. И если оставить все как есть, то Летис смог скоро просто умереть. Допустим, кинжал у меня есть, размышлял про себя Федор. Разрежу. А вот зашивать чем? Он встал и в задумчивости прошелся по уже полупустому залу, осматриваясь в поисках подходящих инструментов. Его взгляд вновь упал на одиноко стоявшую тумбу с лежавшим на ней странным кожаным баулом почти прямоугольной формы. «Непривычная форма для мешка», — решил Федор. Приблизившись, он осмотрел находку, Прошитые грубой ниткой квадратные бока из толстой кожи, стягивающий все это ремешок золоченной пряжкой. Уже подозревая, что он на верном пути — Морпех расстегнул ремешок и даже присвистнул от удивления. Внутри находились инструменты, целый набор костяных и металлических игл грубой работы, три ножа разной длины и ширины, какие-то кусачки с деревянными ручками и даже небольшой молоток. Предназначение большинства изделий было понятно. Лишь некоторые вызвали изумление у практикующего морпеха. «Уж не хирургии или ты тут балуешься по-тихому?» — спросил он, покосившись на вождя Васканов, но, присмотревшись к инструментам, поменял мнение. — Нет, похоже, наоборот. Над пленниками самолично измываешься, вгоняешь им иглу под ногти, пальцы рвешь. Вождь с ненавистью глянул на Федора, словно тот мимоходом обнаружил его тайную страсть. — Ну, ничего, мы сейчас пустим твое хозяйство на доброе дело. Выбрав подходящий нож с иглой и суровую нитку скорее похожую на жилу, имевшуюся там же, он приступил к операции, не обращая внимания на усилившийся грохот ударов снизу. Времени на колебания не оставалось. Если повезет, они продержатся здесь до начала штурма или до прихода своих. Бежать Летис все равно не мог, а так у него будет хоть какая-то надежда. Однако, прежде чем пустить в ход нож, Федору пришла в голову еще одна мысль. Лавируя между солдатами, тащившими тяжеленный шкаф из зала вниз, Морпех снова вернулся на лестницу и разыскал там колчан со стрелами мертвого Васкана. Осмотрел при свете факела наконечник. Тот оказался не очень широким, зато с зазубренными краями. — Постарались, сволочи! — выругался Федор. — Хорошо еще, если не отравлен. Вернувшись на место, он подошел к столу, за которым незадолго до появления карфагинян — пировал местный вождь, смотревший сейчас из угла ненавидящим взглядом. — Лежи спокойно, — предупредил пленника Федор, разыскав на столе два глиняных кувшина. Один с вином, а другой с каким-то местным пойлом, от которого тоже несло алкоголем. — А то пну еще раз, или вообще отрежу хозяйство кусачками, мало не покажется. И хотя он сказал это по-финикийски, вождь его понял, отвернулся в сторону. «Летис, на вот, выпей!» – протянул Федор кувшин товарищу и вынул кинжал из ножен. «Сейчас я постараюсь вынуть стрелу. Это будет очень больно, но придется потерпеть». «Давай!» – махнул рукой Летис, залпом опустошая кувшин и отбрасывая его в сторону, словно речь шла о том, чтобы вырвать больной зуб. Эта уверенность друга помогла Федору окончательно взять себя в руки. Он огляделся по сторонам в поисках чистого тряпья для перевязки. Большинство мебели уже унесли вниз на баррикады, но до этого морпех успел бегло осмотреть кровать, выстеленную, к его великому сожалению, одними шкурами. В двух шагах на замусоренном полу валялась рубаха васконского вождя, выпавшая из шкафа, когда солдаты тащили его вниз. Федор поднял рубаху, не бог весь что, но, кажется, недавно стиранная. С треском порвав рубаху на несколько частей, Федор попросил друга стиснуть зубами обломок стрелы. Затем раскалил нож над огнем камина и на глазах удивленных солдат вонзил его в бедро летису, распарывая кожу. Раздались стон и треск. Это летис перекусил и выплюнул изо рта стрелу, взвыв от боли. «Терпи, казак!» – пробормотал Федор по-русски, сдерживая волнение. «Атаманом будешь!» – и казак терпел, сжимая кулаки. За несколько минут Федор под косыми взглядами изумленных соратников, продолжавших таскать вниз оставшуюся громоздкую мебель, вскрыл бедро раненому и выдернул глубоко засевшую васконскую стрелу. Вблизи от раны образовалась целая лужа крови, но летис скрипел зубами молча, только стонал при каждом повороте лезвия. Отбросив окровавленную стрелу, Федор схватил со стола кувшин с васконским пойлом и промыл им рану. Она оказалась довольно большой. Наскоро зашив ее по-живому, прежде чем заняться перевязкой, Федор в сомнении посмотрел на факел. Перехватив его взгляд, Летис слабо кивнул. Тогда Федор выхватил факел из подставки и поднес к ране. От жара кровь запеклась прямо на глазах, перестав течь, а Летис издал громкий вопль, лишившись последних сил. Наблюдавший все это вождь, Васконов раскрыл глаза от изумления. Федор вернул факел на место и закончил перевязку, после чего солдаты оттащили бесчувственного литиса в сторону, положив его на другую шкуру. Ну, вот и все. Федор вытер вспотевший лоб. Можно снова заняться войной. Все время, пока он занимался раненым другом, ему досаждали вопли и глухие удары, раздавшиеся снаружи. Первым делом он сходил вниз. Обе двери, хоть и трещали, но были еще на месте. Перекрывая их и занимая почти весь объем нижнего уровня, там же возвышалась мощная баррикада из мебели васконского вождя, а также груда стульев, бочек и обгоревших балок, раздобытых карфагенянами не весь где. Пробраться здесь даже поодиночке теперь представлялось совершенно невозможным, а тем более вломиться сюда организованным строем. Это сооружение вселило в него спокойствие. Пару часов оно должно выдержать. И Федор забрался на верхнюю площадку. Увиденное оттуда еще больше обрадовало командира разведчиков. Сарай внизу горел. Вокруг него прыгали разъяренные васканы, тщетно пытаясь сбить пламя, поскольку стены были каменными. А до перекрытий и горевшей крыши из дерева и соломы руки не дотягивались. Сейчас вся эта конструкция полыхала отлично освещая двор, и солдатам противника оставалось только ждать, пока она прогорит и рухнет вниз. На противоположном краю башенной площадки двое лазутчиков подкатили какую-то бочку к парапету и готовились вылить ее содержимое на головы васканам, пытавшимся пробить брешь снизу. Один из них уже держал в руках горящий факел. «Что это?» — поинтересовался возникший за их спинами Федор. «Бочки со смолой». — пояснил Урбал, усмехнувшись и пригибаясь на всякий случай. Васконские лучники постоянно обстреливали башню. — Они здесь неплохо подготовились к осаде, — добавил он. — Есть даже камни, чтобы кидать вниз. А баллисты тут случайно нет? — буркнул Федор, тоже прячась за зубцами. — Нет, — ответил Урбал. — Но мы и так неплохо справляемся. Нам бы до рассвета продержаться немного осталось а там и наши на штурм пойдут». Урбал махнул рукой, и его напарник поджег смолу. А затем они вдвоем подхватили бочку снизу и опрокинули ее, выплескивая содержимое на головы осаждавших. Вязкая горящая жидкость полилась на васканских солдат, и весь замок содрогнулся от душераздирающих воплей. Удары в дверь мгновенно прекратились. «Молодцы!» – похвалил Федор своих бойцов. Теперь они отстанут от нас ненадолго, а нам только этого и надо. В этот момент раздался свист, и один из бойцов схватился за грудь, из которой торчало оперение стрелы. Он пошатнулся, шагнул назад и полетел вниз, на камни двора. — А ну, ребята! — приказал Урбал лучникам, Сбейте с них спесь! Лучники, а их оставалось всего двое... Несколько раз пустили стрелы вскопившихся внизу васканов, убив пятерых. Единственный прачник тоже умудрялся то и дело поражать с башни солдат противника, найденными на верхней площадке камнями и прочими мелкими предметами, годившимися для этой цели. Васканы, удивленные столь внезапным и сильным сопротивлением горски проникших крепость карфагенян, сначала разбежались по укрытиям, но потом Придя в себя, в ярости снова бросились на штурм. — Смотри, — указал Урбал на группу приближавшихся васканов, тащивших в руках что-то длинное и громоздкое. Они, кажется, лестницу несут. Даже две. Сейчас пойдут на приступ. Хотят освободить своего вождя и вернуть золото, — кивнул Федор, выглянув между зубцов со стороны стены. — Ну, пусть идут. У нас позиция выгодная. Жаль только народа маловато. Внизу он рассмотрел несколько обгоревших трупов в луже, пылавшей до сих пор смолы. К счастью, огонь горел в отдалении от двери. Остальные уцелевшие Васканы находились в метрах десяти, поглядывая наверх и потрясая в бессильной ярости мечами. Среди них оказался лучник, который заметил выглянувшего Федора и тотчас выстрелил. Морпех едва успел отпрянуть, стрела прошла мимо, отскочив от каменного зубца. Тем временем васканы подтащили обе лестницы, но их длины явно не хватало, чтобы достать до верхней площадки, и они пошли на хитрость. Сначала горцы забрались на крышу соседней казармы и лишь затем, приставив обе лестницы к башне, полезли наверх. «Эй, лучники, бей всех подряд!» – закричал Федор, увидев, что васканы ползут из темноты к башне. «Никто не должен приблизиться!» Оба лучника и прачник перешли на другую сторону башни и сосредоточили огонь на нападавших, а их на крыше соседней казармы собралось немало, человек двадцать. И там, само собой, тоже были лучники, не дававшие осажденным встать во весь рост и скинуть лестницу вниз. Но карфагеняне били из укрытия наверняка, и васканы один за другим с воплями срывались вниз. Наконец, Одному из них удалось скарабкаться по лестнице до самого верха и спрыгнуть в башню, но тут на его пути встал Урбал. Они схватились с Васканом на мечах и запрыгали по всей площадке, похожей на чертей в отцветах, горевшей недалеко крыши. Урбал оказался удачливей и скоро заколол своего противника, столкнув его тело с башни. Второго, также успевшего спрыгнуть на площадку с лестницы, Федор убил, метнув кинжал. Васкон охнул и уткнулся лицом в камни. Федор поспешил вытащить из мертвеца свой клинок. Тот мог еще не раз пригодиться. Осторожно выглянув наружу меж зубцов, морпех заметил, что по одной лестнице вверх карабкались сразу трое, по другой еще четверо. Тогда он хлопнул по плечу прачника и приказал «Беги вниз, зови остальных, они скоро будут нужны здесь». А сам повернулся к Урбалу и крикнул «Видишь, вон то бревно, что лежит в дальнем углу, рядом с камнями!» Подскочивший урбал кивнул. «Хватай его с другого конца!» – распорядился Федор. «Поднимем и сбросим на лестницу. Одной дорогой в башню будет меньше». Так они и сделали. Подхватив просмоленную балку, они осторожно приблизились к самому краю башни. Балка была тяжелой. Видно, служила подобием стрелы подъемного крана, чтобы втаскивать наверх тяжести. Перекинув через нее веревку. Давай! крикнул Федор, и оба бойца, поднатужившись, как заправские штангисты, вскинули балку над головой на вытянутых руках. В этот момент в нее впилось сразу три стрелы. Но, не обращая внимания на стрельбу горцев, карфагиняне толкнули груз вперед и перебросили его через зубцы. Балка со свистом понеслась вниз, быстро найдя свою цель. Раздался треск и васканы с воплями обрушились вниз на камни и головы своих соплеменников. — Костей не соберут, — удовлетворенно заметил Федор. Но расслабиться не пришлось. С другой лестницы на площадку башни спрыгнули еще двое васканов, а затем и третий. Все были вооружены топорами. Один взмахнул своим оружием и зарубил кстати подвернувшегося лучника, рассек тому голову на две части, словно арбуз и шлем не помог. Второй карфагенский лучник отомстил за друга, всадив стрелу Васкану в живот. Остальные бросились в атаку. Федору уже приходилось биться с теми, кто вооружен топором, и он знал, в умелых руках это оружие пострашнее меча. Особенно запомнился ему отточенный топор кельтов с двумя лезвиями, которым его однажды чуть не зарубили в схватке. Но отступать было некуда, И Урбал с Федором приняли бой, отбив первые удары щитами. Оставшийся в живых лучник выпустил последнюю стрелу в заползавшего по лестнице Васкана с криком сорвавшегося вниз и, добравшись до мертвого друга, завладел его колчаном. Там еще оставалось несколько стрел. Васканы в ярости вращали топорами, и скоро щит Урбала разлетелся в щепки а затем ищет Федора. Но в этот момент вся башня вдруг содрогнулась до основания от мощного удара. Сражавшиеся на мгновение замерли, не понимая, что происходит. Затем со стороны реки послышался свист, и новое ядро мощно ударило в башню, обрушив часть зубца. Камни полетели во все стороны, одним из них раскрошило череп васкану с топором. А Федор, не теряя времени, Сделал выпад своей фалькаты и пронзил второго. В этот момент наверх выбрались прачник и еще один солдат, готовые броситься на врага, но с нападавшими было уже покончено. Вместо того, чтобы спрятаться от обстрела, Федор с Урбалом подскочили к зубцам и в предрассветной мгле заметили несколько осадных орудий, установленных за рекой. Карфаген начал штурм раньше. «Ну, вот и дождались!» выдохнул Федор, опуская вниз окровавленную фалькату. Теперь свист и грохот уже не смолкали. Пристрелявшись, орудия финикийцев начали методично бомбить крепость, разваливая ворота и стены, а одно из ядер прямым попаданием обрушило почти сгоревшую крышу амбара, запаленного лучниками Федора. Васканы, позабыв про башню, бросились на стены, но не прошло и пары часов, как в воротах с подъемным мостом образовалась брешь. Через реку перебросили десятки осадных лестниц и даже один, заранее изготовленный, небольшой перекидной мост. По нему на другой берег вынули пехотинцы Карфагена. Африканцы от Арбала пошли на штурм. Васканы яростно защищались, но им не удалось заделать брешь в воротах. Мощным ударом финикийцы пробили оборону горцев, ворвавшись в замок. Бой внутри уже не представлял сложности, африканцев было гораздо больше. Они просто изрубили всех оставшихся защитников крепости в куски, ведь их, благодаря ночным стараниям Федора и его отряда, стало гораздо меньше. Когда бой во дворе и казармах завершился, и финикийцы овладели замком, окружив башню, Федор высунулся наружу, помахал им рукой и закричал «Эй, ребята, что так долго?» «Мы тут вас уже заждались!» Удивленные ливийцы из Пятой Спейры долго не могли поверить, что башня находится в руках соратников, и даже собирались штурмовать ее, но вовремя передумали, узнав командира разведчиков из Седьмой. Федор и остатки его лазутчиков еще целый час разбирали баррикаду, спасшую им жизнь. А когда они вышли наружу, прихватив с собой раненого Летиса на носилках, пленника и его золото. Перед Федором возник посыльный от командира седьмой спейры. «Магна ждет тебя, Чайка», — сообщил солдат. «Передай, скоро будем», — ответил командир разведчиков, оглядывая полуразрушенный замок Васканов и заснеженные вершины вокруг. А потом добавил, оглядев связанного Гарута, понукаемого его солдатами, с подарками.